Голова семнадцатая. Ювелир. После вчерашней пирушки голова Уго шла кругом. Ночью ему снился сон, что он попал в водоворот в глубокой и обширной реке, и вода крутит его, что никаких сил не хватает вырваться. Но и выбираться из водоворота, несущего вдоль незнакомых, но таких красочных берегов, не было никакого желания. Даже к меняющей его с берега девушки, похожей на сестру Лямбита, о которой вчера, после того, как разошлись остальные старейшины, они говорили с новым вождем Левов больше, чем о предстоящей схватке с германцами. Уже просыпаясь от крика петуха, он еще пытался удержать в себе сон, чтобы увидеть, что ждет его за следующим поворотом, а видение улетучилось безвозвратно. Встав с ложа, постеленного для него в доме Лембета, Уго выбрался наружу и направился к шатрам, размышляя. Как лучше преподнести Мергеровцам новость о предстоящей свадьбе? Само по себе это вполне соответствовало обычаям. Невеста молодые ливы подыскивали в соседних, а иногда и в отдаленных деревнях. И ярмарка в Ире подходила для этих целей как нельзя лучше. Но вместе с сообщением о свадьбе надо было рассказать и о предстоящей великой битве, и о том... Что поведет объединенные силы Ливо, пусть не как главный военачальник, но как командующий главным отрядом, именно он, Уго. Первым на встречу ему из шатра выбрались Вальтер и опекающий его Ива. И при виде их он подумал, что чужеземец, кажется, и есть тот самый человек, с которым ему сейчас больше всего хотелось бы поговорить. Мы беспокоились о тебе, поприветствовал его Ива. Все старейшины вернулись к своим, и только ты остался в доме Лембеда. Говорят, ты должен нам сообщить нечто важное. Не сейчас, мне надо поговорить со скоморохом», — остановил его Уго. Он поманил за собой Вальтера и, не обращая внимания на разочарованный виды его, пошел по аллее мимо шатров, пробуждающейся к жизни ярмарки. «Послушай, скоморох, а может быть ты все-таки не будешь называть меня скоморохом?» «Что?» От удивления Уго даже остановился и посмотрел на своего спутника. «Но «Ну, разве ты не сам говорил, что ты...» «Мини Зингер, или Минастрель, если тебе удобней. Это совсем не то, что скомарок, и еще у меня есть имя». А «Вот как? Ну разве ты не мастер, веселит народ?» «Смотря что, понимать под весельем. Я могу играть на гитарне и на флейте. Я пою песни». которые сам слагаю о прекрасных дамах и о героях, о сражениях и наслаждениях. Я собираю истории и легенды и передаю их другим, в песнях или в сказаниях. Но я не пляшу и не кувыркаюсь на потеху публики, как это делают скоморохи на ярмарках. О прекрасных дамах озадаченно повторил Уго. Это как? Ну, Вальтер огляделся вокруг, губы его тронуло довольно улыбкой, он указал на пушку леса. «Ты слышишь, как поет соловей?» «Слышу», — подтвердил Уга. «Все птицы поют летом. Когда они замолкают, значит, кто-то крадется по лесу, и надо быть на чеку». «А может быть, никогда не думал о них с такой точки зрения?» «Это хороший образ, надо будет его применить. Извини, это я о другом. Соловьи поют, чтобы привлечь внимание подруг, с которыми они хотят, как бы это попроще сказать, хотят завести общие гнездо». «Понял». Когда мужчина собирается привести к себе в дом жену, он делает невесте подарок, а потом ты поешь на его свадьбе. Так бы и сказал. Я не это хотел, но, наверное, можно выразиться и таким образом. С облегчением согласился Вальтер. Вот и прекрасно, значит, ты сможешь сыграть и спеть на моей свадьбе. Сама свадьба пройдет в Мергере. На сегодня брат невеста устраивает по этому поводу пир. На твоей свадьбе? Изумленно воскликнул Вальтер. «Но ты, но я. оно пир будет сегодня?» «Почему ты не сказал этого раньше?» «Когда мы шли сюда, чтобы я приготовился, я мог сочинить песню. Мне даже интересно сделать это на языке ливов. Как выглядит твоя невеста? Откуда она родом?» «Я хотел бы увидеть твою невесту, чтобы лучше понять ее образ. Как ее зовут?» «Я не помню, как ее зовут», — смущенно признался Уго. Кажется, брат не назвал ее имени, или я его не услышал, иногда мое левое ухо, но это не важно. Последний раз я привел жену в дом много лет назад, и не очень помню, как это было. Нужно, чтобы ты мне помог. Мне нравится твое предложение о песне. Ах, да. В прошлый раз я подарил своей жене красивое ожерелье на шею. Она была очень рада. Пойдем, поможешь мне? Ты, похоже, лучше разбираешься в женских делах. Ярмарка оживала. А накануне покупатели больше присматривали, сравнивали товар, дивились диковинкам, но покупать не спешили. Главная торговля начиналась сегодня. Купцы раскладывали товар на костра, готовили еду. Ювелир, откинув полок шатра, усердно надраивал сверкающие поделки. При виде угу он поднялся на ноги и довольно поскреб бороду. Я знал, что ты придешь, не знал только, кто будет первым, ты или чужеземец. Чужеземец? Курш, знатный воин, ходит со свитой. И Говорят, сам Лембит встречал его с уважением. И он тоже хотел эти шахматы. Я согласен, без дальнейших раздумий сказал Уго. Накануне он долго обсуждал с ювелиром и Вальтером достоинство игры, крутил в заскорудлых пальцах удивительные фигурки костяных воинов, Возвешивал их в руке и только что на зуб и не попробовал. Мудрый человек никогда не кинется на сделку, очертя голову. Поэтому в решающий момент он сам себе задал заготовленный впрок вопрос, для чего ему, седовласовому мужику, нужны детские игрушки. И к великому разочарованию ювелир рассказал, что еще подумает над его предложением. Но все это было вчера, когда он и представить себе не мог, что окажется вдруг женихом молодой красавицы. зятем вождя Ливов и воеводой целого войска. С этого момента он ощущал себя так, словно в груди его кипит огромный котелый и пар из-под крышки рвется наружу, требуя немедленных действий, быстрых, решительных, точных. «Согласен на что?» переспросил ювелир. «На обмен». «Обмен – великое дело!» Торговец провел рукой, приглашая внимательней обозрить его достояние. А золотые и серебряные кольца, перстни с цветными камнями, цепочки, бусы, медальоны, фигурки и солоновые кости, серебряные кубки и тарелки. Каждая из этих вещиц – изделие искусных мастеров. Некоторые сделаны совсем недавно и стоят столько, сколько стоит металл, из которого они изготовлены, и столько, сколько надо заплатить мастеру за его работу. А другие вещицы попали сюда из дальних краев, Они украшали руки вельмож или покоились на груди знатных дам, их дарили, отнимали, за них сражались и умирали. За каждой стоит давняя история, а история стоит дорого. К чему это ты клонишь? — насторожился Уго. Когда сразу два покупателя, каждый из которых великий человек в своей стране, хотят одну и ту же вещицу, цена ее возрастает. Одной твоей бляхи на цепочке недостаточно. Но ты сам предложил такой обмен. Верно. Только это было вчера. Ты же не можешь сердиться из-за того, что сегодня светит солнце, хотя вчера шел дождь. Так и тут. Вчера мы могли поменять бляху на шахматы и закончить на этом. А сегодня? Что? Уго надвинулся на ювелира, и тот испуган наступил назад. Вчера не было дождя, а эта бляха принадлежала великому германскому воину. На ней крови больше, чем на всем твоем товаре. Не стоит добавлять к ней еще. Мужчина не должен отступать от своего слова. По нашим законам, это карается смертью. Но ты пытаешься спорить с командиром главного отряда Ливов? Ювелир, протестующий, вскинул руки. Какой спор? Я и не думаю, нечего от чего отступать. Мне просто хотелось поговорить с мудрым человеком. Это нормально между людьми. Вот и ваш, молодой спутник... Я уложу ваши шахматы в эту шкатулку и заверну кусок кожи, чтобы их удобнее было взять с собой в дальний путь. Шкатулка и кожа будут моим даром великому вождю Ливов. Подожди. Прежде чем укладывать шкатулку, ты должен научить меня, как ими пользоваться. Назвать их имена, рассказать о том, что они умеют. Эм, рассказать? Ювелир озадаченно почесал затылок. Прямо сейчас? Именно. Как запоминать имена воинов? Они все на одно лицо». Задумавшись, ювелир прошелся по шатру, выглянул наружу и лишь затем повернулся к уго. «Для купца не имеет значения имя покупателя, если он не приходит к нему каждый день. Думаю, что и воеводе все равно, как зовут воина, которого он посылает в атаку на врага. Так я заворачиваю шкатулку. И еще подбери самые красивые ожерелья для моей невесты».